Глава двадцать первая Форс Рихтер не стал далеко ходить. Он вытащил артефакт, взял меня за руку и, силой наступив на него, перевел нас обоих порталом в какое-то темное помещение. «Где мы?» — спросила я шепотом. «Эти координаты скинул мне его святейшество», — ответил мужчина, подошел к двери, нашарил рядом камень в кирпичной кладке, надавил на него силой, и стена отъехала в сторону. «Форт Боярд какой-то!» Прошептала я себе под нос, и мы двинулись внутрь прохода. Сам проход выглядел чистым, освещённым и хорошо вентилировался, судя по свежему воздуху. Откуда шёл свет, я так и не поняла. Никаких светильников не заметила. Возможно, очередные артефакты. Мы прошли буквально пару метров и, повернув за угол, наткнулись на массивную каменную дверь. «Дальше ваша очередь», — сказал мне мужчина. Я достала из кармана то самое зеркальце, что дал мне Фуртон, и поднесла его к ручке двери. Створка спокойно отъехала в сторону, и я с удивлением узнала небольшое помещение, в котором мы с мужчинами побывали уже целых два раза. Мои щеки залили, когда я вспомнила, что творила, несколько часов назад. Но, взяв себя в руки, вошла вовнутрь. Форс Рихтер, не подозревая о моих мыслях и слава светлому, вошел следом, встав в проходе. «Если дверь начнет закрываться, скажите мне, ладно?» — попросила я мужчину. «Конечно». Кивнул он, а я подошла ближе к Азолиту и, заметив на чёрном камне трещины, начала подносить к нему зеркало, как произошло то, чего я меньше всего ожидала. В комнате появились ещё четыре человека. Среди них я узнала Роба и Крижа, а ещё Сильвию и Боршиха. Роб с Крижем дрались с Боршихом, пытаясь его скрутить, а Сильвия в этот момент, видимо, активировала артефакт переноса. Судя по её сначала растерянному а затем уже к гневному взгляду. Пока я в шоке смотрела на эту композицию, моя бывшая подруга не растерялась и оглушила меня с расстояния. Ощущение было такое, будто по голове кто-то ударил кувалдой. Я рухнула на пол, как подкошенная. А эта зараза подбежала ко мне, видимо, больше со стороны сделать уже ничего не могла, и попыталась дотронуться. Но в этот же момент что-то темное накрыло ее и отшвырнуло в сторону. Сильвия, словно кукла, силой ударилась об стену и, упав кулем на пол, потеряла сознание. К ней бросился Форс Рихтер и, вытащив из кармана браслеты, надел на девушку, защелкнув их у нее за спиной. «Мурзик!» — прошептала я, кое-как запустив регенерацию своего организма, а перед моими глазами появился большой кот и начал облизывать мне лицо и ластиться. Я крепко обняла его чувствуя, как мне становится намного лучше. «Мурзик, как же я рада тебя видеть!» Пробормотала я, еле сдерживая слезы радости и целуя в мягкую шерсть моего здоровенного кота. Я не стала долго думать и, махнув рукой, усыпила Боршиха. Мой бывший жених отключился мгновенно. «Аника!» Растерянно спросил Роб, на автомате продолжая держать свое странное оружие у шеи Боршиха. «Она самая!» — кивнула я. «Что ты тут делаешь?» Криш перевел напряженный взгляд с меня на форса Рихтера и обратно. «Мы выполняем личное поручение его святейшества», отчитался мужчина, встав по стойке смирно рядом с Сильвией. «Что за задание?» спросил Роб. «Мы должны освободить темную богиню, которую Фуртон Ательрак пленил несколько лет назад. Она здесь, внутри залита, спала все это время». А сейчас начала просыпаться, и все ее создания хлынули к ней. Нам надо ее разбудить, чтобы она их успокоила и вернула обратно. Быстро сказала я, вставая, и чтобы больше не рассусоливать, поднесла таки артефакт к изолиту. Подожди, Аника, ты уверена? Кинулся мне на перерез Криш. Да, кивнула я, а знак светлого опять загорелся на моей руке. Роб перехватил Инквизитора, не дав ему до меня дотронуться. Какого? Уже начал говорить тот в ответ, но замолчал, тоже заметив свечение от моей руки. Я обратила внимание на Мурзика. Тот даже не шелохнулся и сидел рядом. На него свет светлого никак не действовал. А не давай!» Сказал мне Роб, и я просто положила зеркало на Стеллу, так как не понимала, что именно мне делать. Мы все замерли, уставившись на нее, но ничего так и не происходило. Я уже хотела взять ее в руки и повозить как следует по камню. Как Азалит резко распался на несколько частей, будто кто-то ударил по нему сверху большущей кувалдой. А из него выпала девушка. Она была в простом сером платье для служащих с белым воротничком и сонно хлопала глазами. Увидеть я ее на улице ни за что на свете не подумала бы, что это богиня. На вид ей было не больше двадцати лет. Русые волосы заплетены в две косы, единственное — это глаза. В них не было ни зрачков, ни белков, совершенно черные, и это было жутко. «Кто вы?» — спросила она, моргнув несколько раз, и глаза у девушки стали самыми обычными, с белками и серо-синей радужкой. «Мы пришли вас разбудить и спасти из ловушки, в которой вы проспали несколько лет», — хриплым голосом ответила я так как мужчины просто молча пялились на девушку. Я подошла к ней и протянула руку, раз мужчины этого не делают. Она приняла ее и с легкостью поднялась на ноги, осмотрелась вокруг себя и нахмурилась. «Как долго я спала?» спросила она меня и начала отряхиваться от камушков и пыли. «Я не знаю», — пожала я плечами, «но случилось кое-что страшное. Темные существа вышли со своей стороны. Они идут к вам, а вы находитесь в столице. «И могут убить много людей. Вы не могли бы их отозвать? Люди уже не справляются». А, «А это кто такие?» Девушка ткнула пальцем в Сильвию и Борших, лежащих на полу. «Это преступники. Опасные темные маги, убивающие невинных девушек годами». Тут же ответил Криш, причем сделал это так, будто собрался драться с самой богиней, но не отдать этих двоих ей. «Понятно». Кивнула немного растерянно она, и внимательно посмотрела на Крижа. «Вы инквизитор?» «Да», — ответил он. «Тогда вы должны их судить. Убивать невинных — это плохо», плохо. — сказала девушка, а затем перевела на меня свой взгляд. «Скажите, это, это отель Рад? Рад? да? «Да», да. — коротко сказала я, поняв, о чем она спрашивает. «Ладно», — шумом выдохнула она. «Я и пойду». И спасибо, спасибо что, что спасли. спасли. Она перевела взгляд на мою руку и виновато прошептала: «Прости, брат, брат, я, брат я сейчас я все исправлю. Надо было, было послушаться тебя». А затем просто исчезла. А спустя пару мгновений у Крижа и Роба раздались перезвоны. Они оба схватились за свои артефакты и через них начали донесение помощники мужчин. Твари ушли сами. Просто развернулись и направились в другую сторону, перестав проявлять какую-либо агрессию. «А где их дядя?» — спросила я обоих мужчин, которые надевали на Боршаха те же самые браслеты, что день назад надел на меня Криш. «Мы его смогли убить, а этих вот чуть не упустили!» — ответил Роб и злобнул Боршаха. «Когда они очнутся?» «Могут прямо сейчас, пожалуй, я плечами». Или когда надо будет. В принципе, с этим справится любая белая ведьма. Лучше попозже. Надо в инквизицию этих. Пробормотал Криш и посмотрел в открытый проход. Где это мы? Мы уже в инквизиции в столице, только в подвалах, сказала я мужчинам. Ловушка все это время находилась здесь? Уставился на меня с изумлением Криш. Да, кивнула я и добавила. Вам лучше об этом поговорить с Этельраком. А мне надо домой. «Пока мы не будем уверены, что город в безопасности, ты побудешь в моем столичном доме», сказал мне инквизитор, как отрезал. «Как долго?» Нахмурилась я. «И почему именно в твоем? Может, я в доме Роба хотела бы пожить?» «Роб?» Я перевела взгляд на капитана. «Могу я остановиться у тебя?» «Конечно, Анни!» С готовностью кивнул мужчина, и я отчетливо услышала, как скрипнул зубами инквизитор. «Сейчас нет на это времени», — процедил он. «Прошу, давай поговорим чуть позже». «Ага», — кивнула я. «Роб, ты можешь меня прямо сейчас увезти отсюда?» «Могу», — ответил он и посмотрел на Крижа. «Дальше я ведь тут не нужен?» «Нет», — сказал тот мрачно и, отвернувшись, кивнул Форсу Рихтеру. «Мне понадобится ваша помощь». Сначала мы все вместе вышли в коридор, покинув злосчастное помещение. Мурзик уменьшился и запрыгнул мне на руки, а затем Роб перенес нас обоих порталом к себе в дом. Быстро познакомил со слугами и ушел порталом разбираться в Родшем, пообещав вернуться вечером. Оказывается, сейчас был день. Мужчин я ждала до самого позднего вечера. Мне уже приготовили гостевые покои, А я все никак не хотела идти засыпать. Мурзик был рядом. В основном у меня на руках. Уютно мурчал и нежился. Явно соскучился, как и я по нему. Слуги поглядывали на моего кота с опаской, но вели себя так, будто все идет как надо. Со мной все были предельно доброжелательны. Обед, ужин, погулять в саду – все для меня. Даже в город предложили выйти за покупками. И деньги Роб мне оставил. Но у меня не было на это ни сил, ни желания. С каждым мгновением мне все сильнее и сильнее хотелось увидеть мужчин. Я давила в себе эти желания. Старалась отвлечься и не думать. Сначала читала первые попавшиеся книги. Да только каждый раз ловила себя на том, что просматриваю одну и ту же страницу, но ничего не понимаю. Откладывала Томик в сторону, брала другой. Но все повторялось. Я пробовала вспоминать свои обиды. И на Крижа и на Роба, за то, что оба мужчины так и не бросили своих любовниц и продолжали одновременно встречаться со мной и пудрить мне мозги. А на Крыже еще и за то, что напугал, когда обвинял в том, что я якобы наслала приворот. Но тут же находила им обоим оправдание, ведь сама-то я не лучше, тоже то к одному, то к другому бегала. А Роб все же не мог бросить женщину, за которую был в ответе». Ему как минимум надо было ее как-то обустроить в жизни, чтобы она ни в чем не нуждалась. А Криш? Надо будет с ними обоими поговорить и решить, что мы будем делать дальше. Как-то же мы должны будем сосуществовать вместе? Или не должны? Стоило только подумать об этом, как болезненно сжимало сердце. Даже дышать становилось трудно. Я просто хотела их обоих видеть. Хотя бы для того, чтобы надуть губы и уйти в свою комнату. Но быть спокойней, что они рядом. А этого будет достаточно того, что они будут в одном со мной доме, только в других комнатах, и я буду знать, что они живы и здоровы». И тут же сама себе с ужасом отвечала, что «Нет, мне надо, чтобы они были намного ближе». «Хорошо, тогда пусть спят со мной в комнате». От такой мысли сразу же становилось легче. К двенадцати ночи мне уже откровенно стало плохо, настолько, что я уже собиралась ехать и искать своих мужчин. Поднялась с кресла, на котором сидела с Мурзиком. Кот сразу же перебрался мне на плечо и двинулась в сторону комнат прислуги, чтобы попросить дворецкого отправить меня в ротшем. Как прямо посреди библиотеки появился Гриш, а следующим был Рабишон. Я еле сдержала себя, чтобы не броситься и не начать их обнимать, «Причем обоих сразу». Инквизитор был мрачен, а капитан, судя по лицу, очень уставшим. Я переводила взгляд с одного на другого и не знала, как себя вести и что вообще говорить. До того, как я увидела мужчин, у меня, в общем-то, была заготовлена целая речь, но сейчас все слова вылетели из головы, и я не представляла, что дальше делать и как себя вести. Первым заговорил инквизитор. «Я допросил лично преступников». Начал он, подходя к бару и наливая себе алкогольный напиток в бокал. Затем резко опрокинул его в себя и почему-то посмотрел на мою руку. Я тоже взглянула на свою руку, и она опять засветилась белым светом. Криш перевел на меня усталый взгляд и продолжил. «Тот самый аптекарь дядя Сильви и Боршиха когда-то и правда был простым аптекарем с каплей силы. Его звали Бельсум». И он не был настоящим дядей для детей, так как Бельс занимался контрабандой. В его руки случайно попал один из древнейших фолиантов с точным описанием различных артефактов, созданных сумасшедшим магом Сустейном. Бельс мечтал стать великим магом, поэтому и решил с помощью страшных ритуалов заиметь себе больше силы, попросту отняв ее у других. Однако дураком он не был и знал, что без надежных союзников он не сможет добиться того, о чем мечтал. А мечтал он как минимум завоевать весь мир. Сильвию и Боршиха, ввиду слабости их силы и молодости, он опутал с помощью ментальной магии, заставил их себе поверить и стать своими надежными подельниками. «Это они рассказали?» С удивлением уставилась я на мужчину. «Это нам рассказал Борших. Он смог узнать о том, что у Бельсы не было никаких родственников, когда стал инквизитором. Допросил аптекаря, и тот ему во всем признался. Но Борших Сильвии не стал ничего говорить, решив приберечь эту информацию на потом. Планировал позже настроить ее против дяди» они вместе его принесли бы в жертву, забрав всю его силу. А Бельса он якобы простил, чтобы усыпить бдительность старика. «Ужас!» — прошептала я, прикрыв рот ладонью. «Получается, они стали жертвами этого психа?» «Да», — кивнул Криш. «К сожалению, это так, но на их руках слишком много крови, и из жертв они превратились в маньяков. И еще. Твоя бывшая подруга рассказала, что якобы это она Анника, а ты забрала ее тело и ее силу, которую она копила годами, убивая несчастных девушек. Однако, учитывая тот факт, что она и ее названный брат совершали ритуальные убийства с самого детства и напитывались тьмой, Я считаю, что они оба окончательно сошли с ума. Поэтому мною было решено некоторые показания преступников уничтожить, чтобы никто их никогда не увидел. Самих же преступников решено казнить путем сожжения на магическом огне. Приказ подписан Фуртаном Ательраком и приведен в исполнение 15 минут назад. Я выдохнула и пошатнулась, но ко мне кинулся Роб и подхватил на руки. Мурзик быстро спрыгнул на пол и тревожно мявкнул, а Роб прижался ко мне, уткнувшись куда-то в шею, и шумно задышал. Я же посмотрела на Крижа и протянула ему ладонь. Инквизитор подошел ближе и, взяв меня за руку, очень нежно ее поцеловал в костяшке пальцев, но мне этого было мало. Я потянула мужчину на себя, Но он стал как вкопанный и дальше не пошел. Просто стоял рядом и держал меня за руку. Кажется, мне и этого было достаточно. «Давайте спать. Я ужасно устала», — прошептала я. «Да», — кивнул Роб и, так и не спустив меня с рук, понес в свою спальню. Криш сначала замер и пару мгновений стоял, не двигаясь, но затем пошел следом. Я же мысленно выдохнула. «Не представляю, что было бы, не захоти он за нами пойти». В спальне мы все трое нерешительно замешкались поначалу. Роб опустил меня на пол и просто замер, уставившись на кровать. Но усталость взяла свое, и я, скинув с себя платье и туфли, в нижнем белье залезла под одеяло и легла посередине. Ванну я приняла еще вечером, так что мыться мне было не надо. Мужчины тоже где-то успели помыться и даже поесть. Благо, постель у Роба в комнате была королевских размеров, поэтому места с лихвой хватит всем троим. Роб перевел взгляд на Крижа и сказал. «Ложись с нами!» А затем начал раздеваться. Тоже скинул себя одежду, оставив лишь нижние нательные штаны, и лег ко мне под одеяло, прижавшись сбоку. Криж еще постоял какое-то время, помедитировал, а затем, погасив свет в комнате, тоже разделся и лег с другой стороны. Я, нашарив под одеялом руку инквизитора, наконец-то успокоилась и, закрыв глаза, уплыла в сон. «Здравствуй, Аника!» Увидела я уже знакомую мне темную богиню и рядом с ней незнакомого мужчину, которому на вид было чуть больше 25 лет. «Здравствуйте!» — сказала я, примерно поняв, кто эти существа передо мной. «Мы пришли сказать тебе спасибо за твою помощь. Знакомым голосом произнес мужчина. «Хотя какой он мужчина? Парень молодой?» «Пожалуйста!» Пожала я плечами и добавила. «Это ведь было выгодно нам всем!» «Да!» — кивнула девушка. «Однако, если бы не твоя помощь, я, может быть, так и продолжала бы спать еще неизвестно сколько времени в этой ловушке, пока весь мир погибал!» Она печально вздохнула. «Поэтому я хотела бы наградить тебя лично!» Чего, «Чего бы ты хотела? Скажи, а я попробую исполнить любое твое желание». «Любое?» — приподняла я брови. «Все, что в моих силах». Быстро поправилась она. А я тут же вспомнила про нашу тройную связь. Это все было здорово, но не совсем правильно. «Приворот, уберите его, пожалуйста. Снимите с нас троих его, потому что это неправильно. Не хочу держать их рядом насильно». Брови девушки приподнялись. «Я не вижу никакого приворота», — покачала она головой. А я перевела взгляд на мужчину, и он тоже покачал головой. «Его нет», — ответил он. «Но как же тогда?» — пробормотала я. «Я же не могу без них, мне же так плохо было. И им, я же видела, что они тоже хотели ко мне». «Приворота нет, извини», — развела руки в сторону богиня. А я от неожиданности даже села на какое-то кресло «Кажется, не представляю, как быть дальше». «Но Фуртон, Ательрак и тот аптекарь говорили...» «К сожалению, мы не знаем, о чем речь, но ты можешь загадать любое свое желание». Я какое-то время смотрела перед собой, ничего не понимая, а затем все же, поняв, что высшие существа ждут моего решения, хриплым голосом спросила. «Можно я попрошу потом, когда ваша помощь понадобится?» «В любое время», — улыбнулась мне богиня. «Даже после смерти я готова буду исполнить любое твое желание. Только одно. Обратиться ко мне можешь через мою метку». Моя правая рука зачесалась, и я, посмотрев на нее, увидела символ, светящийся настоящей тьмой, который мгновенно погас. «Моя защита тоже навсегда останется с тобой», сказал светлый бог, и на левой руке вспыхнул светом его символ, и тут же погас. «И если тебе понадобится моя помощь, обращайся». Спасибо. Спасибо. Пробормотала я и тут же вспомнила. Объясните, почему наши тела поменялись и почему я так толком ничего и не помню? Как будто книгу читала. Ваша сестра ведь тут ни при чем. Она вообще спала. А вы говорили, что от вас это сокрыто. Я, к сожалению, так ничего и не вспомнил. Есть подозрение, что все из-за того, что я потратил слишком много сил на то, чтобы повернуть время вспять. Все же для меня это был очень рисковый эксперимент. Я такое никогда не делал. Даже помолодел, сама видишь. Он хмыкнул, указывая рукой на свое молодое лицо. Но у меня есть некоторые догадки. Если хочешь, могу рассказать их. Хочу, кивнула я. Есть такое понятие, как мироздание. Это сверхразум, создавший нас сестрой. «Ваш отец?» – переспросила я. «Да», – кивнула богиня. «Но не в том смысле, который вкладываешь ты. У нас нет обычных родителей. Наш создатель – мироздание. Он наделил нас разумом и дал возможность создавать миры. Так мы и создали этот мир, в котором сами живем иногда, как самые обычные люди. Только и ошибки делаем такие же, как самые обычные люди». Она с грустью отвела взгляд в сторону. Иногда не замечаем, что рядом с нами очень опасные и эгоистичные существа, способные ради своих желаний делать откровенно ужасные вещи. Так было с Сустейном. Ответил Светлый. Я наделил его силой, потому что видел в нем потенциал. Мальчишка был гением. Я возлагал на него большие надежды. Но маг их не оправдал. Он влюбился и сошел с ума от безответной любви. А когда его любимая не захотела жить, он наделал слишком много ошибок. И мне пришлось его уничтожить. «А я ошиблась с раком», добавила темная богиня. «Так вот», продолжил Светлый, «я думаю, что вмешался наш родитель. Он понял, что мы допустили много ошибок, которые почти что привели к гибели целого мира и помог нам». Скорее всего, это было его решение — поселить тебя сначала в другой мир, чтобы ты набралась опыта и стала более сильной и уверенной в себе, а позже и в тело более сильной ведьмы, чтобы ты смогла ее победить. А что касается того, что ты помнила свою жизнь как прочитанную книгу, в этом тоже был свой плюс. Ты ведь... Толком никаких эмоций не испытывала, ни к своему бывшему мужу, ни к своей лучшей подруге. «Да, верно», — кивнула я. «Для меня они были совершенно чужими людьми, и та жизнь, первая, она до сих пор воспринимается как прочитанная книга». «Вот видишь», — развел руки в стороны светлой и, улыбнувшись, показал милые ямочки на щеках. «А теперь нам пора уходить, а тебе...» проживать уже свою спокойную жизнь. Можешь обращаться к нам в любое время. Прощай и удачи Прощай, — сказала темная богиня, и они оба исчезли. А я проснулась от того, что мои мужчины сложили на меня свои ноги и руки, и мне стало жарко. Но так хорошо и уютно, что, улыбнувшись, я опять закрыла глаза и уснула уже самым обычным спокойным сном.